Бен Ган Немного отдышавшись, я поднял голову и увидел, что нахожусь у подножия невысокой двуглавой горы Деревья здесь росли не так густо, как внизу у болота И воздух был свежий и чистый Вдруг с вершины горы посыпался гравий Я машинально поднял голову и обомлел Странное существо метнулось в сторону и тут же скрылось за стволом сосны Кто это? Медведь? «Обезьяна или человек?» «Я мельком разглядел лишь неясную лохматую фигуру. Я бросился на утек, поминутно оглядываясь. По сравнению с неизвестным чудищем, даже Силвер казался не таким уж опасным. Чудовище бежало вслед за мной, чуть в стороне, среди деревьев. Оно двигалось стремительно, как олень, и очень скоро очутилось впереди меня. К моему удивлению, это был человек». Мысль о людоедах мелькнула в моей голове, и я едва не закричал от ужаса, но вовремя вспомнил, что у меня есть пистолет. Это придало уверенности, и я решительно двинулся навстречу дикарю. Тот сначала стал медленно отступать, а потом вдруг упал на колени и с мольбой протянул ко мне руки, чем изрядно удивил меня. «Кто вы?» – осторожно спросил я. «Бен «А я Джим Хоккинс». «Джим! Я несчастный Бен Ганн!» Три года я не разговаривал ни с одним человеком! Три года? Наверное, вы потерпели кораблекрушение? Нет, друг мой! Меня привезли на этот остров и оставили здесь... Одного. Я присел рядом и в спокойной обстановке смог рассмотреть незнакомца. Кожа была так выдублена ветром и высушена солнцем, что казалось корой дерева. Даже губы были черные. На исхудалом лице лихорадочно блестели светлые глаза. Одежда Бена Гана состояла из полотнища старого паруса и поношенной матросской рубахи. Пожалуй, единственной целой вещью оставался кожаный пояс с большой медной пряжкой. В общем, выглядел Бенган удивительно, но еще более удивительной оказалась его история. «Ах, мальчик, можно ли поверить, глядя на меня, что моя мать была доброй и благочестивой женщиной? Я воспитывался в любви, она часто водила меня в церковь, учила быть добрым к людям, а я играл в орлянку на кладбище. Мать предупреждала, что это добром не кончится, и как воду глядела. Вот уже три года я живу на этом острове и питаюсь только козлятиной, ягодами ра ра ра ра ра устрицами разноустрицами. Ты не можешь себе представить, как я соскучился по обычной человеческой еде. «Хлебу, сыру!» «Это наказание за мои грехи!» «Я много размышляла о своей жизни и, и я раскаялся!» «Я дал слово и уже не собьюсь с праведного пути!» «Но, но, но главное!» «Я сделался теперь самым настоящим богачом!» Услышав это, Я решил, что от одиночества бедолага тронулся умом, но тот говорил так убедительно, что я невольно поверил ему. Когда Флинт прятал свои сокровища, я как раз находился на борту его корабля. На остров с капитаном отправилось шестеро огромных моряков заступами и лопатами. Они тащили на себе огромные сундуки, набитые серебряными слитками и золотыми монетами. С Флинтом ушло шестеро моряков, а вернулся он один. Как ему удалось одному покончить со всеми, никто так и не узнал. Билли Бонс тогда был штурманом, а длинный Джон — квартирмейстером. Они... поинтересовались у Флинта, куда он дел сокровища. «Спуститесь на берег и поищите!» — ответил Флинт. «Но разрази меня гром! Корабль не собирается ждать вас вечно!» Вот, каков был наш капитан. Три года назад я плыл на другом корабле и рассказал товарищам историю пиратских сокровищ. Мы уговорили капитана бросить якорь и отправились на поиски. О, искали долго, но так ничего и не нашли. И, и тогда разозленные моряки сказали, мы отправляемся на корабль, а ты, Бенджамин Канн, остаешься здесь. Вот тебе лопата, ищи свои проклятые сокровища. Так я остался совсем один. Ты первый человек за три года, которого я увидел на этом острове. Во время рассказа Бенган то и дело заглядывал мне в глаза, стараясь понять, верю я ему или нет. Иногда он гладил корявыми пальцами мою руку и осторожно дотрагивался до волос, словно проверяя, не призрак ли я. Скажи, Джимм, «Не корабль ли Флинта стоит в бухте у берега?» «Нет», — ответил я, понимая, что неожиданно обрел союзника. «Флинт давно умер, но на корабле действительно находятся его старинные друзья, к несчастью для нас». «А нет ли среди них одноногого?» «Есть! Это наш кок, Джон Силвер. Кстати, именно он и командует всеми пиратами», — признался я и рассказал новому знакомому нашу историю. Выслушав меня, Бен спросил... «Послушай, Джим, если я помогу вам, Сквайр заберет меня отсюда, я, я смогу вернуться с вами в Англию». Я уверил его, что Сквайр добрейший человек и настоящий джентльмен. К тому же, если мы избавимся от разбойников, нам пригодится на корабле помощь бывалого моряка. «Хо-хо, Джим! Если твой Сквайр возьмет меня на борт, он не пожалеет!» «У меня есть чем заплатить ему за проезд!» Именно в этот момент на корабле раздался пушечный выстрел. А ведь до захода солнца оставалось ещё немало времени. Потом послышались одиночные пистолетные выстрелы и дружный ружейный залп. «Там идёт настоящий бой!» — закричал я и бросился бежать к Испаньоле. «Скорей! За мной!» Островитянин проворно догнал меня и побежал рядом, указывая удобный путь. При этом он все время говорил о своей жизни на острове, а я молчал, сберегая силы. Когда мы вбежали на пригорок, то увидели в трех милях впереди взвившийся над лесом английский флаг.